Глава девятая. Зеркало было повернуто к стене. Всю ночь в нем отражались благородные Лилиан и Реджинальд, запечатленные в масле. Они Эйприл испуганно съежившаяся на кровати. Они Эйприл, испуганно съежившаяся на кровати. Эй отвернула зеркало, потому что оно напугало ее. Но это всего лишь высокое зеркало, которое стоит в темной комнате, в старой квартире, в странном городе, где размышляет и грезит усталая и взволнованная девушка, ошеломленная всем увиденным. Просто разуму, перегруженному информацией, померещилось чьё-то присутствие. Ничего больше. Тусклый утренний свет забрежжил в оконных рамах, Просочился сероватой дымкой сквозь капроновые занавески. Эйприл не стала задергивать на ночь портьеры, чтобы не чувствовать себя в ловушке, хотя окна, выходящие на лаунда сквер едва ли могли служить путем к спасению. Все лампы тоже до сих пор горели, заодно с люстрами под потолком. Поражаясь тому, как сознание изобретает разные страхи, чтобы помучить её, Эйприл выбралась из кровати и взглянула на небо. Тёмное, Подернутая оранжевыми полосами. Казалось, будто ночь уже в 9 утра собирается заявить на землю свои права. Усталая и напряженная, словно не спала ни минуты, Эприл раздвинула капроновые занавески, впуская в комнату как можно больше света. Когда она расправляла складки тонкой ткани, что-то ударилось об пол у ног и покатилось. На ковре лежало перевернутое сине белое блюдце, а рядом с ним Ключ с брелоком в виде бабочки. По размеру он вполне соответствовал ящикам бюро. Эприл сейчас же подошла к массивному темному комоду рядом с изножьем кровати. Ключ повернулся в первом замке с негромким щелчком, который Эприл не столько услышала, сколько ощутила пальцами. Внутри оказалось множество билетов. На поезд, на самолет, даже на морское путешествие все они накапливались в течение года, после чего их стягивали красной резинкой и укладывали в верхний ящик бюро. Однако ни один не был прокомпостирован, проштампован или надорван по линии контроля. Здесь хранились билеты для путешествий запланированных, но так и несовершенных. И на многих пунктом назначения были Соединенные Штаты. Начиная с 1949 года, Лилиан пыталась покинуть дом. Эйприл вспомнила слова Стивена о том, что, выходя из Барингтон-Хауса на ежедневную прогулку, Лилиан каждый раз прощалась, словно навсегда, и что в день смерти при ней был маленький чемоданчик с просроченным паспортом и билетом на самолет. Она явно собиралась отправиться за море. Но почему же Лилиан. Перестала общаться с сестрой и родственниками, если Соединенные Штаты были столь важным для нее местом, куда она так стремилась попасть. Что-то не сходится. Эй при о ритуалах, какие исполняют люди одержимые, о том, как они неукоснительно следуют своими нерациональными маршрутами. И все это лишний раз подтверждало, что двоюродная бабушка лишилась рассудка. Ее сознание помрачилось 4 десятилетия назад. Надев старинную шляпку с вуалью, Лилиан выходила из дома, намереваясь отправиться в Америку, но через час неизменно возвращалась. В сметенных чувствах, потеряв ориентацию в пространстве, чтобы затем успокоиться и на следующий день начать все сначала. Если бы речь шла не о ее бабушке и благодетельнице, Эприл просто улыбнулась бы подобной нелепице, но она вместо того задалась вопросом «Почему в наше время такой богатой и престарелой даме...» позволяли на протяжении многих лет совершать подобные прогулки. В следующем ящике лежали копии свидетельств о рождении Лилиан и Реджинальда, старые негашённые марки, медали Реджинальда, его обручальное кольцо и локоны волос в пластиковом пакете. Под всем этим покоились толстые стопки бумажек, квитанции, страховки, счета за квартиру, аккуратно разложенные по конвертам. Двоюродная бабушка была столь же дотошной, сколь безумной. Эприл решила, что обязана разобраться во всем этом. В нижнем отсеке бюро, если только не существует еще какого-нибудь сейфа или банковской ячейки, помещались последние, до сих пор неведомые, остатки бабушкиного наследства. Эприл ударил в нос сильный, но не лишенный приятности запах карандашных опилок, пыли и высохших чернил. Он завис Облочком перед ее лицом, а затем быстро вернулся в темный деревянный ящик, который, как видела Эприл, был заполнен книгами. Все в простых обложках, изданные в те времена, когда на печати переплет смотрели как на искусство. Каждый том был либо в холщевой, либо в кожаной обложке. Пропыленные и позабытые эти книжки, однако, проливали свет на финал жизни двоюродной бабушки. Открыв красный домик, лежавший сверху, Эприл обнаружила разлинованные страницы, исписанные от руки, однако без дат. Она пролистала несколько негнущихся страниц и скоро поняла, что записи, сделанные неуверенной рукой, отделены друг от друга вложенными листами. Почерк с трудом поддавался расшифровке. Это «Б», то, что сначала показалось похожим на «П», было все таки «Н». Все буквы так сильно заваливались вправо, что согласные буквально лежали на строках, вжимая гласные в голубые линейки. Эйприл пробежала глазами последнюю запись. В ней говорилось что-то о том, что утром надо попробовать еще раз и пойти через Бейс-От-Роуд, которую я не видела много лет. Вернувшись к первой странице, Эйприл принялась водить пальцами по строкам и шевелить губами, словно ребенок, который учится читать. Она медленно продиралась через текст дневника, пропуская целые предложения и абзацы, когда начинала совсем путаться в буквах. Однако мало-помалу отдельные слова становились понятными, иногда даже обрывки фраз вроде «дальше, чем до сих пор», «много лет назад» или «существуют щели, через которые можно проскочить, куда он не посмеет последовать» или же «ждать». Кажется, написано именно так, но Эйприл не была уверена, а глаза уже разболелись от напряжения. В спальне было слишком темно для подобной работы. Эй отложила тетрадь, вынула из ящика еще пять. Почерк в них был таким же, как и в первой, но хотя бы в одной из книжек над записями были проставлены месяцы. Правда, над ними часто появлялся знак вопроса. Июнь? Как будто Лилиан сомневалась в дате. Всего дневников оказалось 20, и Эйприл выложил их на крышку бюро, строго соблюдая очередность, с которой те были помещены в ящик, рассудив, что Лилиан хранила тетради в хронологическом порядке, следовательно, внизу лежали самые старые. Действительно, в последней книжице почерк оказался гораздо разборчивее. Он прекрасно читался, и на строчке было приятно посмотреть. И исправлений не нашлось, как будто все записано на бумаге, сначала старательно взвешивали в уме. Отложив на потом все телефонные звонки, Эйприл вернулась к кровати и легла на опахнущую плесенью гусиную перину. Она наугад раскрыла первую тетрадь. «Хагет и Хемстед Хит теперь потеряны для меня окончательно. С этим я смирилась. Я ходила туда, чтобы видеть воочию места наших совместных прогулок, но теперь они останутся лишь в моей памяти» и собора Святого Петра я не видела по меньшей мере полгода. Я не могу выйти в город, это слишком трудно. После того случая в подземке я поклялась больше никогда не ездить на метро. Нехватка воздуха и тревога проявляются достаточно сильно даже на улице, но внизу, в этих тесных тоннелях, становится тяжелее вдвойне. Даже послеобеденные походы в библиотеку и британские музеи в Блумсбери теперь под запретом». «Неужели и это тоже?» С отчаянием спрашиваю я себя каждый раз. «Когда же закончится эта пытка, и с чем я останусь в итоге?» Стеснение в груди и помутнение в глазах случались дважды в читальном зале, ощущение, похоже на медленно разрастающуюся мигрень. У меня с собой была вода. Во второй раз какой-то мужчина с несвежим дыханием пытался воспользоваться моим состоянием. Доктор Харди все равно уверяет что я совершенно здорова. Но как я могу быть здорово? Доктор Шелли утверждает, будто я страдаю агорофобией. Он считает, что это как-то связано с детскими воспоминаниями. Скоро придется отказаться от услуг умников с Харли-стрит. Я не посмею рассказать им о зеркалах. Оставшиеся тоже придется отправить в чулан». Большинство записей в дневнике были примерно того же содержания. В них фиксировались приступы изнеможения и странные физические ощущения, пережитые бабушкой в различных местах Лондона, которые Эйприл не только не могла представить, но даже отыскать на карте. И в целом получилось, что Лилиан страдал от панических атак каждый раз, когда оказывалась слишком далеко от Баррингтон-хаус. Постепенно записи превращались в список мест, куда бабушка отправлялась, чтобы уехать или, точнее, бежать из Лондона. Многочисленные железнодорожные станции: Юстон, Кингс-Кросс, Ливерпуль-стрит, Пэддингтон, Чаринг-Кросс, Виктория. Лилиан пыталась добраться до вокзалов, но не выдерживала нервного напряжения в сочетании с неприятными парализующими мышцы симптомами, какими сопровождались все ее попытки. Это свое состояние она скоро начала именовать болезнью. Иногда Лилиан пыталась определить крепость границ, за которыми, как она ощущала, заканчивалась ее свобода. По временам ее навязчивые путешествия приобретали характер настоящей разведывательной операции. В некоторых записях фигурировали другие люди, которых Лилиан никогда не описывала, поскольку ее покойный муж, к которому она обращалась в своих дневниках, и без того прекрасно их знал. «Я не могу зайти в восточном направлении дальше Холборна. На западе граница проходит гораздо ближе». Сегодня мне пришлось звонить Марджери из автомата, чтобы отменить наш обед. В этом направлении я не могу продвинуться дальше резиденции герцога Йоркского. Мост вне пределов моей досягаемости. Холланд-парк с тем же успехом может находиться в Китае, учитывая, как далеко я могу теперь забраться. С каждым новым отказом девочки все больше недоумевают. Я слышу это по их голосам, Они нервничают, находясь рядом со мной, хотя они настолько добры, что пытаются это скрыть, как будто все время обедать в Мейфер для них самое обычное дело. Если я и дальше буду отменять встречи и отклонять приглашения, боюсь, у меня вообще не останется друзей. Я рада, что хотя бы возможность переходить на другой берег за мной сохранилась, и это не случайность». На Вестминстерском мосту мне мешали дважды. Каждый раз, когда я гордо вскидывала голову и ступала на мост, на меня нападали такие сильные головокружения и слабость, что я теряла сознание, и прохожие усаживали меня на скамейку, словно несчастную слепую. Сию минуту с этим сложно смириться, когда я сижу дома и пишу тебе. И мое сознание спокойное и ясно, как будто все у меня в жизни ладится. Но, идя по набережной до Гроссвеннер-Роуд... Я могу в лучшем случае красться, словно тяжелораненая кошка, и глядеть на Онсворт, как будто это потерянный рай. Хотя, пока ты был жив, милый, меня никогда не тянуло в этот район. Но я бы с радостью кинулась туда даже босиком и без гроша в кармане, и пробежалась бы по бетону между строительными кранами, если бы это означало освобождение от него и той болезни, которую он во мне вызвал. Остальные тоже больны. Меня и мне одурачить. Беатрис уже больше года не ходит дальше Клариджа. А когда я рассказала ей, что приступ одолел меня в Пимлико, она перестала ко мне заходить, как будто я заразная. Она такая трусиха и к тому же ужасная грубиянка. Мы не можем держать прислугу. Беатрис же переносит наше заточение на тех, кто ни в чем не виноват. Она даже мысли не допускает, что за всей этой возмутительной ситуацией стоит он. Шейферы относятся ко мне не так плохо. Однако постоянно жалуются на больные ноги, как будто оба уже глубокие старики. Их глупые головы накрепко засели в песке, дорогой мой. Пока их еще навещают и немногие старые друзья, они говорят себе, что им нет нужды выходить из дома. Кстати, они так и не рассказали, что случилось в тот день, когда они пытались сбежать из Лондона через Кингс-Кросс.